Тьма вокруг посерела, осела, разбиваясь на тени, расползаясь по щелям, уступая место сумеречному предчувствию солнечного света. Лес просыпался, готовясь к новому дню. «Спасибо, старик!» — крикнул от ворот Вольфган. «Огромное спасибо! Я не забуду!» Гном и орк помахали на прощание руками, скрылись из виду вслед за паладином. «Сигмунд синиус. Слабо улыбаясь, смотрел им вслед Потом повернулся к затухающему огню Начал вновь набивать труп Ему некуда было торопиться Жена и дочь уже звали к себе Но в тлеющих алом углях кострища Он видел великие множество еще не рассказанных сказок Историй, легенд Видел, как они рождаются Вырастая из настоящего Сплетаясь из подвигов и трагедий маленьких и больших жизней он наблюдал созидание грядущего, а не бытие могло подождать. оно могло ждать вечно.